16. На экране появляются привычные белые буквы на темном фоне «Конец» и вдруг еще одна строка «Ничто не кончено, пока все не кончено».